Программа, Война и деньги. Я смотрел аппарат Телевизор, который принесла для меня Изабель. Переноска далась ей нелегко. Телевизор штука тяжелая. Думаю, она ждала от меня помощи. Ужасно неприятно наблюдать, как биологическая форма жизни тратит столько усилий. Я был смущен и недоумевал, почему она делает это для меня. Из чистого любопытства я попытался облегчить ее ношу, применив телекинез. А он легче, чем я ожидал. Сказала Изабель. О! отозвался я, ловя на себе ее взгляд. Ожидание забавная штука. Ты ведь по-прежнему любишь смотреть новости, да? Смотреть новости. Хорошая идея. Из новостей можно что-то подчерпнуть. Да, сказал я, я хочу посмотреть новости. Итак, я смотрел новости, а Изабель смотрела на меня, и нас обоих в одинаковой мере тревожило то, что мы видели. Новости изобиловали человеческими лицами только поменьше и в основном показанными с большого расстояния. За первый час просмотра я выявил три интересных факта: первый термин новости на Земле, как правило, означает новости, непосредственно связанные с людьми. Я буквально ни слова не услышал ни об антилопах, ни о морских коньках, ни о красноухих черепахах, ни об остальных 9 миллионах видов, живущих на планете. Второй. Принцип очередности новостей мне непонятен. Например, ничего не говорится о результатах новых математических исследований, но зато много внимания уделяется политике, суть которой на этой планете сводится к войнам и деньгам. Войны и деньги настолько популярны, что новостям подошло бы название программа «Война и деньги». Мне все неправильно объяснили. Земля — планета насилия и жадности. В стране под названием Афганистан взорвалась бомба. В другой стране людей беспокоит ядерная мощь Северной Кореи. На так называемых фондовых биржах – обвал. Это волнует множество людей, они смотрят на экраны с цифрами, словно видят там великое математическое открытие. Ох, и я тоже ждал, когда заговорят о гипотезе Римана, но так и не дождался. Возможных объяснений было два. Либо никто ничего не знает, либо всем плевать. Теоретически оба варианта утешали, но я чувствовал себя безутешным. Третий. Людей тем сильнее волнуют события, чем ближе они происходят. Южную Корею тревожит Северная Корея. Людей в Лондоне в основном беспокоит стоимость лондонской недвижимости. Похоже, людям все равно, если кто-то разгуливает голым по тропическому лесу, лишь бы не рядом с их газоном. Их совершенно не занимает, что творится за пределами их планетной системы, как и события внутри нее, если только они не происходят прямо здесь, на Земле. Правда событий в Солнечной системе впрямь маловато, чем до некоторой степени объясняется людское высокомерие. Человечеству недостает конкурентов. В целом людям интересно только то, что происходит в их стране. Предпочтительно в той части страны, которую они считают своей. Чем ближе, тем лучше. При такой постановке вопроса в идеальной программе новостей речь должна идти только о событиях в доме, в котором живет зритель. Такое вещание будет подразделяться на блоки, которые в зависимости от места в доме будут расставлены по приоритетам. Главная новость всегда будет о комнате, где находится телевизор. А главным в этой новости тот поразительный факт, что его смотрит человек. Но пока человечество не проследило логику новостей вплоть до данного неизбежного вывода, лучшее, что у них есть, это местные новости. Так вот, в Кембридже главной новостью была история о человеке по имени Эндрю Мартин, которого ранним утром обнаружили разгуливающим голышом по территории Нью-Корт-Колледжа Корпус Кристи Кембриджского университета. Повторяющиеся репортажи об этом эпизоде также объясняли, почему с тех пор, как я появился в доме, телефон почти не умолкал, и почему моя жена говорила о письмах, которые беспрестанно сыплются мне в почту. «Я их футболю». — объясняла Изабель. — Говорю, что тебе сейчас не до разговоров и что ты еще слишком болен. — О! Она села на постель и снова погладила меня по руке. По коже побежали мурашки. Возникло желание прикончить Изабель здесь и сейчас. Но существует очередность действий, и ее необходимо соблюдать. — За тебя все очень переживают. — Кто? — спросил я. — Ну, твой сын для начала. С Гульвером стало еще сложнее. «У нас только один ребенок». Ее веки медленно опустились. Лицо сделалось воплощением напускного спокойствия. «Ты же знаешь, что один». «Правда, не понимаю, как тебя выписали без сканирования мозга». «Решили, что оно мне не нужно. Случай довольно простой». Я попытался осилить немного еды, которую Изабель положила у кровати. Нечто под названием «бутерброд с сыром». Еще один продукт, за который люди должны благодарить коров. Невкусный, но съедобный. «Зачем ты мне его сделала?» — спросил я. «Я забочусь о тебе», — ответила Изабель. Минутное замешательство. Информация плохо поддавалась обработке. Но потом я понял, что людям, в силу отсутствия у них сервисных технологий, приходится прибегать к содействию друг друга. «Но зачем это надо тебе?» Изабель рассмеялась. Это вечный вопрос нашего брака. Почему? Спросил я. Разве у нас неудачный брак? Она глубоко вдохнула, будто собираясь поднырнуть под мой вопрос. Ешь бутерброд, Эндрю.